Глава вторая. Пасифик-стрит, словно тропа из вела из нищей низин города на холмы, где высились красивые старинные особняки. Хотя дом Уэлмёрсов, построенному в переиначенном на калифорнийский лад испанском стиле, было не меньше полувека, стены его под лучами позднего утреннего солнца сверкали ослепительной белизной. Я пересёк двор, обнесённый высокой кирпичной оградой, постучал в окованную железом дверь. Мне открыл слуга в темном костюме с лицом испанского монаха, взял мою визитную карточку и оставил в холле, огромном, в два этажа высотой, где я сначала почувствовал себя совсем жалким, а потом из духа противоречия большим и значительным. Передо мной белой пещерой простиралась гостиная. На ее стенах яркими пятнами выделялись картины современных художников». От холла гостиную отделяли кованые железные решетки чуть не в человеческий рост, чем не музей. Музейную атмосферу нарушило появление темноволосой женщины, вышедшей из сада. Она держала секатор и ярко-красную розу. Секатор она положила на столик, но розу под цвет ее губ не выпустила из рук. Несмотря на оживленную улыбку, лицо ее выражало тревогу. — Я почему-то думала, что вы старше. Я и впрямь старше, просто я молодо выгляжу. Но я просила Джона Тратвелла нанять главу сыскного агентства. В моем агентстве работает всего один человек — я. Других сыщиков я привлекаю по мере надобности. Она нахмурилась. — Как видно, у вас не слишком солидное заведение. До пинкертонов вам далеко. — Если вы хотите иметь дело с крупной фирмой, вы обратились не по адресу. — Да нет же, мне нужен хороший сыщик, самый лучший — Вам уже доводилось работать на таких, и она указала сначала на себя, потом на Холл, на таких людей, как я? Я слишком мало вас знаю, чтобы ответить вам на этот вопрос. Но ведь речь идет не обо мне, а о вас. Очевидно, мистер Тратвелл, рекомендуя меня, сообщил, что я не новичок. Выходит, я не имею права и вопросы задать, так что ли?» Наглость сочеталась в ней с неуверенностью. Эта красавица явно вышла замуж, польстясь на деньги и положение в обществе, и боится в любую минуту лишиться всего. «Задавайте ваши вопросы, миссис Чалмерс». Она перехватила мой взгляд, посмотрела на меня в упор, словно хотела прочитать мои мысли. Глаза у нее были черные, жгучие и непроницаемые. Мне нужно знать одно. Если вы найдете флорентийскую шкатулку... Джон Тратвелл, наверное, говорил вам про золотую шкатулку... Он сказал, что у вас пропала такая шкатулка. Она кивнула. «Предположим, вы ее найдете, и найдете человека, который ее похитил. Так вот, остановитесь ли вы на этом? Я что хочу сказать? Вы не побежите докладываться в полицию?» «Нет. А они что, уже в курсе дела?» «Они не в курсе, и никто не собирается вводить их в курс», — сказала она. Я решила держать все в тайне. Я даже Джон утратывал и не хотела говорить о шкатулке, но он чуть не клещами вытянул из меня признание». Впрочем, ему я доверяю, вроде бы. А мне вы вроде бы не доверяете. Я улыбнулся, она решила ответить тем же. Потребала меня по щеке Розы и уронила ее на изразцовый пол. Видно, Роза сослужила свою службу. Пройдемте в кабинет, там нам не помешают. Я пошел за ней к великолепной двери резного дуба, к ней вела лестница всего в несколько ступенек. Прежде чем дверь за нами закрылась, я заметил, как слуга подобрал сначала секатор, потом Розу. Мы очутились в кабинете, скопо обставленной комнате со скошенным белым потолком, прорезанным темными балками. Единственное крошечное оконце, забранное снаружи решеткой, придавало кабинету сходство с узилищем. Вдоль одной стены тянулись полки со старинными книгами по юриспруденции. Казалось, заточенный здесь узник ищет способы вырваться на свободу. На стене, напротив, висела большая картина в стиле примитива. Судя по всему, она изображала пасифик Point в старину. В бухте стоял парусник XVII века. На берегу нежились голые коричневые индейцы. Над их головами прямо по небу маршировали испанские солдаты. Миссис Чалморс предложила мне сесть в обитой телячьей коже старинное крутящееся кресло рядом с бюро. Крышка его была опущена». — Мебель тут выбивается из общего стиля, — сказала она так, будто это имело какое-то отношение к делу. Но за этим бюро работал мой свекор, а кресло, на котором вы сидите, стояло у него в суде. Он был судьей. Мистер Тратвелл сказал мне об этом. — Да, Джон Тратвелл его знал, я нет. Свекор умер давным-давно. Лоренс был тогда совсем мальчишкой, но муж по-прежнему боготворит отца. — Мне бы очень хотелось познакомиться с вашим мужем. Он дома? — — К сожалению, нет. Поехал к доктору. Ограбление выбило его из колеи. Впрочем, — добавила она, — мне не хотелось бы, чтобы вы с ним встретились. Он знает, что я здесь? Она отошла, облокотилась на стол мореного дуба, такие стояли в монастырских трапезных выудила сигарету из серебряной шкатулки, щелкнула настольной зажигалкой и задымила так яростно, что между нами легла голубая дымовая завеса. Лоренс считал, что не имеет смысла нанимать частного сыщика — но меня это не остановило а почему ваш муж возражал против этого он человек замкнутый ну а ту украденную шкатулку словом его мать получила ее в подарок от поклонника считается что я этого не знаю но тут они ошибаются она криво усмехнулась вдобавок ко всему прочему свекровь хранила в шкатулке его письма письма поклонника — Нет, моего мужа. В войну Ларри написала ей кучу писем, и она складывала их в эту шкатулку. Письма тоже пропали. Ну, они-то никакой ценности не представляют, разве что для Ларри. — Шкатулка дорогая? — Думаю, да. Она выложена золотом, мастерски сделана. Это флорентийская работа времен Ренессанса. На середине непривычного слова она была споткнулась, но в конце концов все же справилась с ним. На крышке любовная сцена. Шкатулка застрахована? Она покачала головой, закинула ногу на ногу. Мы не видели в этом необходимости. Шкатулку практически не вынимали из сейфа. Мы не ожидали, что сейф могут взломать. Я попросил разрешения осмотреть сейф. Миссис Чалмерс тут же сняла примитивную картину с индейцами и испанскими солдатами. Под ней оказался большой сейф, вмонтированный в стену. Она несколько раз повернула диск и открыла сейф. Заглянув через ее плечо, я увидел цилиндрическую выемку в стене. Точь в точь в ствол четыреста миллиметровой пушки, и такую же пустую. — Где вы храните драгоценности, миссис Чалмарс? — Их не так много, я ими никогда особо не увлекалась, а те, что у меня есть, храню в своей комнате, в футляре. — Футляр я брала с собой в Паум-Спрингс. Мы были там, когда шкатулку похитили. — Давно вы хватили шкатулки? — Дайте подумать. Сегодня вторник, я спрятала шкатулку в сейф в четверг вечером. На следующее утро мы отправились в пустыню. Шкатулку, скорее всего, украли после нашего отъезда. Значит, дня четыре тому назад, а то и меньше. Вчера вечером, когда мы вернулись, я заглянула в сейф. Шкатулка исчезла. — Что побудило вас открыть сейф? — Не знаю. Право же не знаю, — повторила она, и тут я ей не поверил. — А вам не приходила мысль, что шкатулку могут украсть? — Нет. Разумеется, нет. — А как насчет вашего слуги? — Эмилио не брал шкатулку. Я ему полностью доверяю. — У вас что-нибудь пропало, кроме шкатулки? Она задумалась. — Пожалуй, ничего. Кроме писем, конечно, пресловутых писем. — А они представляют ценность? — Как я уже говорила, для моего мужа. Ну и, разумеется, для его матери. Но она умерла давно. В самом конце войны. Я ее не знала, сказала миссис Чалмерс. Расстроена, словно не получив в свое время благословения свекрови, до сих пор чувствовала себя обделенной. Зачем грабителю могли понадобиться эти письма? — Кто его знает? — Скорее всего, потому что они лежали в шкатулке. Она скорчила гримаску. — Если найдете их, не трудитесь возвращать. Я их все или почти все много раз слышала. — Слышали? — Муж часто читал их Нику. — Где ваш сын? — Почему вы об этом спрашиваете? — Я хотел бы поговорить с ним. — Это исключено. Она снова помрачнела. «Прекрасная маска, — подумал я, — скрывает испорченную девчонку. Так некогда в статуях богов прятались обманщики-жрецы». «Очень жаль, что Джон Тратвелл не прислал другого сыщика. Любого другого. Я сделал что-нибудь не так? Вы задаете слишком много вопросов. Копаетесь в наших семейных делах, а я и так сказала вам больше, чем надо. Вы можете мне доверять. Я тут же пожалел о своих словах». В самом деле могу, доверяли же другие. В моем тоне прозвучала неприятная рекламная нотка. Мне не хотелось расставаться с этой женщиной и ее не совсем обычным делом. Красота айрен Чалмерс пробуждала интерес к ее прошлому. Я уверен, что и мистер Тратл посоветовал бы вам быть со мной откровенной. Когда меня нанимает адвокат, по закону я имею такое же право не раскрывать тайны клиента, как и он. Что же это все-таки значит? Значит, меня нельзя заставить говорить о том, что я узнаю в ходе расследования. Даже если присяжные и решат привлечь меня к ответственности за неуважение к суду. Понятно, — она подловила меня, — я набивал себе цену, и теперь она в каком-то смысле могла меня купить, причем не обязательно за деньги. Если вы пообещаете хранить все в тайне, даже от Джона Тратвелла, я вам кое-что скажу. Не исключено, что ограбление было не совсем обычным. Вы подозреваете кого-то из своих? Не похоже, чтобы сейф взломали. Лоренс тоже так думает. Вот почему он не хотел вас приглашать. Он не разрешил сказать о пропаже шкатулки даже Джону Тратвеллу. А кто, по его мнению, украл шкатулку? Он не говорит. Но, по-моему, он подозревает Ника. Ник и прежде попадал в переделки. Другого рода, — сказала она так тихо, что я с трудом расслышал ее, — Она поникла. Казалось, мысль о сыне зримо пригибает ее. И в какого же рода переделки он попадал? связанные с эмоциональными проблемами. Он неизвестно почему ополчился против нас с Лоренцем. Убежал из дому, когда ему шел двадцатый год. Пинкертоны чуть не полгода искали его. Поиски встали нам не в одну тысячу долларов. Где он был? Ездил по стране, подрабатывал на жизнь... Впрочем, его психиатр говорит, что ему это пошло на пользу. Потом он засел за учебу. Даже девушкой обзавелся. В голосе ее прозвучала не то гордость, не то надежда, но глаза по-прежнему смотрели угрюмо. — Вы не верите, что ваш сын украл шкатулку? — Нет, не верю, — она вскинула голову. — Если бы верила, вас не было бы здесь. — Он может открыть сейф? — Вряд ли. Мы ему не сообщали шифра. — Я заметил, что вы знаете шифр на память, — «Он у вас где-нибудь записан?» «Да». Она тамкнула нижний ящик бюро справа, вытащила его и перевернула вверх дном. Оттуда вывалилась кипа пожелтевших балансовых отчетов. К дну ящика был прикреплен скотчем клочок бумаги с рядом отпечатанных на машинке цифр. Скотч с годами пожелтел и потрескался. Бумага едва не рассыпалась, так что цифры можно было различить с трудом. «Шифр не так уж сложно найти», — сказал я. Ваш сын нуждается в деньгах? — Не знаю, на что они ему могли бы понадобиться. Мы даем ему шестьсот-семьсот долларов в месяц. А если нужно и больше? — Вы говорили, у него есть девушка. — Он помолвлен с Бетти Тратвелл, а она на деньги не падка. — У него есть другие девушки? — Женщины? — Нет. Она ответила не сразу и без особой уверенности. — Как Ник отнесся к исчезновению шкатулки? — Ник... На гладкий лоб миссис Чалмерс набежали морщины. Видно, вопрос захватил ее врасплох. Кстати говоря, в детстве он ею очень интересовался. Я разрешала им с Бетти играть со шкатулкой. Мы, вернее, они воображали, будто эта шкатулка — ящик Пандоры. Словом, что она волшебная, понимаете? Она засмеялась. Углубилась в воспоминания о прошлом. Потом глаза ее снова помрачнели. В них отразились жестокость и испуг разом — Может, не стоило так раздувать эту историю, — сказала она упавшим голосом, — но я никак не могу поверить, что Ник взял шкатулку. Он никогда нас не обманывал. — А вы его спросили, взял ли он шкатулку? — Нет. — Мы с ним не виделись с тех пор, как вернулись из пустыни. У него своя квартира около университета, сейчас он сдает выпускные экзамены. Мне хотелось бы с ним поговорить хотя бы для того, чтобы получить от него ответ, брал он или не брал шкатулку, раз уж он под подозрением. Только не говорите Нику, что отец его подозревает. За последние два года у них наладились отношения, и мне было бы тяжело, если бы они испортились. Я пообещал ей быть тактичным, и она без дальнейших просьб с моей стороны дала мне номер телефона Ника Чалмарса его адрес в университетском городке. Написала их на клочке бумаги корявым детским почерком. Потом поглядела на часы. Что-то мы заговорились. Муж вот-вот вернется к обеду. Щеки ее пылали, глаза блестели, словно наше свидание было не деловым, а любовным. Она поспешно вывела меня в холл, где уже стоял слуга в темном костюме. На его лице была почтительная непроницаемая маска. Он распахнул входную дверь, и миссис Чалмерс только что не вытолкала меня вон. Из черного Роллс-Ройса, остановившегося перед домом, были с пожилой мужчиной в отличном твидовом костюме. По-военному четко пересек двор. Казалось, каждый его шаг, каждый взмах руки управляются приказами высшего командования. На худом загорелом лице ярко выделялись голубого наива глаза. Шатенистые усы щеточкой придавали стандартность нижней части лица. Его глаза смотрели мимо меня. «Айрин, что здесь происходит?» — Ничего. То есть... — она перевела дух. — Это представитель страхового общества. Он пришел по поводу ограбления. — Ты посылала за ним? — Да. Женщина сконфуженно посмотрела на меня. Она лгала и просила не разоблачать ее. — Напрасно, — сказал Чалмарс. — Насколько мне известно, флорентийская шкатулка не застрахована. В его взгляде, несмотря на вежливость, читался вопрос. — Нет, — не сразу ответил я. Миссис Чалмерс вывела меня из себя. Она не только испортила наши отношения, но и сделала все, чтобы я не смог наладить их с ее мужем. — Что ж, не будем вас дальше задерживать, — обратился ко мне Чалмерс. — Приношу извинения за оплошность, допущенную миссис Чалмерс. Очень жаль, что вы зря потратили время. Чалмерс двинулся ко мне, снисходительно усмехаясь в усы. Я отступил в сторону. Он протиснулся в дверной проем, стараясь не коснуться меня. Я был плебеем. А плебейство — прилипчивая зараза, не равен час подхватишь».